2. Славный месяц Октябрь Пока все это не случилось с Чато, она верила в Бога, а сейчас не верит. И ведь какой набожной была в юности! Даже в монастырь собиралась уйти, вместе со своей подругой из их же поселка, о которой теперь лучше не вспоминать но обе пошли на попятный в самый последний момент, когда дело было уже, считай, что решено. Нынче все эти разглагольствования про воскрешение из мертвых и про вечную жизнь, и про Создателя, и про Дух Святой кажутся ей чистыми выдумками. Ее сильно рассердило кое-что из сказанного епископом, его лицемерие. Имеется в виду епископ Сан-Себастьяна Хосе-Мария Сетьен, 1928-2018 годы, который не просто занимал неоднозначную позицию по отношению к деятельности баскских сепаратистов, но и откровенно выражал свою поддержку боевикам это. Неоднократно высказывался самым пренебрежительным образом о жертвах террора. В 2000 году под давлением Ватикана был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья. В 2007 году выпустил книгу Баскский епископ и это, где террористы представлены в роли революционеров. Здесь и далее примечание переводчика. Не подать руки такому важному сеньору она, конечно, не отважилась. Но его рука показалась ей какой-то липкой. Зато она посмотрела ему прямо в лицо, чтобы сказать все, что нужно, без слов, чтобы он прочитал в ее глазах, что верить в Бога она перестала. Стоило ей увидеть Чато в гробу, и вся ее вера лопнула, как мыльный пузырь. Она даже физически это почувствовала. И тем не менее, к Мессе она иногда ходит, но скорее лишь по привычке. Садится на скамейку где-нибудь поближе к выходу, смотрит на спины и затылки прихожан и ведет беседу сама с собой. Дома ей очень одиноко. К тому же Беттори не из тех, кто проводит время в барах или кофейнях. Магазины... Покупает она только самое необходимое. А еще у нее пропала всякая охота хоть немного принарядиться. Еще один мыльный пузырь пропал сразу после смерти Чато. И если бы не приставание Нереи, изо дня в день носило бы одно и то же. Вместо того, чтобы бегать по магазинам, она предпочитает сидеть в церкви и молча укрепляться в своем неверии однако никаких богохульств или презрения к собравшимся здесь людям она себе никогда не позволит виктория рассматривает росписи на стенах и говорит думает нет иногда говорит думает об этом чуть покачивая головой и словно подчеркивая таким образом свой протест. Если идет служба, она остается в церкви подольше, и своим беззвучным «нет» отзывается на все, что произносит священник. «Помолимся!» — «Нет». «Тело Христово!» — «Нет». И далее в таком же духе. Иногда, утомившись, позволяет себе и вздремнуть, но так, чтобы никто этого не заметил. Когда Биттори вышла из иезуитской церкви на улице Андиа, уже стемнело. Четверг, тепло. После обеда она видела, что термометр у аптеки показывал 20 градусов. Машины, пешеходы, голуби Вдруг попалось знакомое лицо. Ни минуты не раздумывая, она свернула в сторону. Из-за резкой смены маршрута скоро оказалась у площади Гипускуа и пересекла ее по дорожке вдоль пруда. Понаблюдала за утками. Очень давно она была здесь в последний раз. Если память ей не изменяет, еще когда Нерея была маленькой. Вспомнила черных лебедей, которых сейчас видно не было. «Дин-дон! Дин-дон!» Бой часов на здании городского совета вывел ее из задумчивости. «Восемь! Хорошее время! Славный месяц октябрь!» Вдруг ей вспомнились слова, сказанные утром на Рей. Про то, что нужно сменить коврик у двери? Нет, другое. Что нельзя лишать себя радостей. Обычная чушь, которую говорят старикам, когда хотят их подбодрить. Ведь Беттория охотно признавала, например, что вечер нынче чудесный. Но чтобы запрыгать от счастья, ей понадобилась бы причина поосновательней. Какая? Ох, да кто ж ее знает? Вот если бы изобрели машину, способную воскрешать умерших, и вернули мне моего мужа, и она тотчас переключилась на другой вопрос. Сколько уж лет прошло, не пора ли начать забывать? Забывать? А что это такое? «Воздух насыщен запахом водорослей и моря. Совсем не холодно, нет ветра, небо чистое. Значит, — сказала она себе, — можно вернуться домой пешком и сэкономить на автобусе». На улице Урбьета она услышала свое имя. Услышала отчетливо, но ей не хотелось оборачиваться — Мало того, она даже ускорила шаг, хотя и это не помогло. Ее догоняли чьи-то быстрые шаги. «Битори! Битори!» Голос прозвучал прямо у нее за спиной, так что нельзя было и дальше притворяться, будто не слышишь его. «Ты уже знаешь? Они говорят, что больше этого не будет, то есть терактов больше не будет». Беттория не могла не вспомнить времена, когда та же соседка старалась не встречаться с ней на лестнице или мокла под дождем на углу улицы, поставив сумку с покупками на асфальт, лишь бы не входить вместе в подъезд. Она солгала. «Да, мне только что сообщили». «Вот ведь какая хорошая новость, правда? Наконец-то и у нас наступит мир». «Давно пора?» «Ну, это мы еще посмотрим, посмотрим. Я ведь в первую очередь за вас радуюсь, за тех, кто по-настоящему пострадал. Дай-то Бог, чтобы все это прекратилось и вас оставили в покое». «Прекратилось что?» «Теперь они перестанут приносить людям горе. Пусть добиваются своего, никого не убивая». А так как Биттори молчала и не выказывала ни малейшего желания продолжать разговор, соседка попрощалась с ней, словно вдруг вспомнив о срочном деле. — Ну, я пошла, а то обещала сыну приготовить на ужин барабульку. — Очень уж он ее любит, барабульку. — Если ты домой, пошли вместе. — Нет, у меня тут неподалеку встреча. И чтобы избавиться от ненужной компании, биттори перешла улицу и какое-то время без определенной цели бродила поблизости. «Потому что эта сплетница сейчас будет чистить рыбу для своего сыночка, который всегда оказался мне глуповатым или даже совсем безмозглым». Если услышит, что я возвращаюсь домой следом за ней, подумает, ах, вот оно как! Выходит, нарочно не захотела возвращаться вместе со мной. Беттори, что ты начинаешь злобствовать? А я тебе много раз говорил, что... Ладно, оставь меня в покое. Позднее, уже двигаясь к дому, Она приложила ладонь к шершавому стволу дерева и беззвучно произнесла «Спасибо тебе за твою доброту». Потом приложила ладонь к стене какого-то дома и повторила фразу. Затем проговорила то же самое по очереди, касаясь урны, скамейки, светофорного столба и других уличных предметов, которые попадались ей по пути. В подъезде было темно. Беттори хотела было воспользоваться лифтом. Нет уж, шум может выдать меня. И она решила подняться на четвертый этаж пешком, да еще сняв туфли. У нее еще хватило времени, чтобы прошептать последнее благодарение перилам. И тоже за их доброту – Потом со всеми возможными предосторожностями вставила ключ в замочную скважину. И что плохого нашла Нерея в ее коврике? Нет, не понимаю я это существо и, пожалуй, никогда не понимала. Не успела Беттори войти, как зазвонил телефон. Кошка-уголек, свернувшись черным клубком, дремала на диване. Не меняя позы и лишь чуть приоткрыв глаза, она следила за тем, как хозяйка спешит к аппарату. Беттори подождала, пока звонки смолкнут, проверила номер на экране и тотчас набрала его. Шавьер пребывал в страшном возбуждении. — Ама! Ама! Включи скорее телевизор! Мне уже сообщили. — Кто сообщил? — соседка сверху. «А я думал, ты еще не знаешь?» Он сказал, что целует ее. Она ответила тем же. И на этом их разговор закончился. Попрощались и точка. Про себя она решила. «Не буду я включать никакой телевизор», но очень быстро верх одержала любопытство. На экране Беттория увидела троих типов в беретах и с закрытыми лицами. Они сидели за столом, и вся сцена была выдержана в стиле куклукс-клана. Белая скатерть, патриотические плакаты, один микрофон на всех. Беттори подумала, интересно, а мать того, которая сейчас говорит, узнала его по голосу? Она чувствовала глубокое отвращение к тому, что ей показывали. Мало того, все это ее просто бесило. Долго она не выдержала и телевизор все-таки выключила. День для нее закончился, который был час, ближе к десяти. Она поменяла воду кошке и легла в постель. Раньше обычного, не поужинав не открыв журнала, который ждал на ночном столике. Уже надев ночную рубашку, остановилась перед фотографией Чато, висевшей на стене в спальне, чтобы сказать ему, что «Завтра приду и обо всем тебе расскажу». Вряд ли ты сильно обрадуешься, но, в конце концов, новость важная, и ты имеешь право ее узнать. Погасив свет... Виктория попыталась заставить свои глаза пролить хотя бы одну слезинку. Бесполезно. Сухие. И на Рей не позвонила. Не потрудилась хотя бы сообщить матери, что долетела до Лондона. Где уж там? Она ведь сильно занята. Старается спасти свой брак.